Оша, веря в невозможное перед завтраком, звук тишины, алмаз в лотосе. Ом Мани хум одна из самых красивых мантр, описывающих запредельное. Она означает «звук тишины, алмаз в лотосе». Тишина тоже обладает собственным звучанием собственной музыкой, хотя внешние органы слуха не могут ее услышать, а внешние органы зрения не могут ее увидеть. У нас есть шесть внешних органов чувств. Раньше люди знали только пять. Шестое чувство было открыто недавно. Оно находится внутри органов слуха. Это чувство равновесия. Когда у вас кружится голова или когда вы видите шатающегося пьяного человека, это затрагивается центр равновесия. Как существуют шесть чувств восприятия внешнего мира, так существуют шесть чувств восприятия мира внутреннего, которые позволяют видеть и слышать его, ощущать его совершенную гармонию и красоту. Этот мир недоступен для внешних глаз – но доступен для внутренних. Вы не можете коснуться его внутренними чувствами. Внутренние же чувства полностью погружены в него. Ом — это звук, возникающий, когда ваше существо освобождается от всего. Ни мыслей, ни грез, ни планов, ни даже малейших волнений. Озеро вашего сознания спокойно, подобно зеркалу. В такие редкие моменты вы слышите звук тишины. Это самые драгоценные переживания, потому что они дают представление о том, что такое внутренняя музыка. Вас переполняют радость и блаженство. И все это богатство заключено в звуке Ом. Вы не должны произносить этот звук. Если вы будете проговаривать его – то потеряете весь смысл. Вы должны услышать его. Вы должны быть предельно спокойны и молчаливы, и тогда внезапно он завибрирует вокруг вас, подобно едва уловимому танцу. И в момент, когда вы его услышите, вы проникнете в саму суть бытия. Вы станете настолько восприимчивыми, что все тайны раскроются перед вами. Существование ждет момента, когда вы будете готовы. На Востоке все без исключения религии сходятся во мнении, что звук, слышимый в конечной, наивысшей точке тишины, есть нечто, похожее на звук Ом. Слово Ом не записывается буквами алфавита ни в одном восточном языке, потому что оно не является частью языка. Это слово обозначается знаком, поэтому в санскрите, пали, прокрите, тибетском языке используется один и тот же знак, везде один и тот же. Мистики всех времен приходили к одинаковому заключению. Звук Ом не является частью земного мира, и его не следует писать буквами. Он должен иметь свой собственный символ, который не имеет отношения к языку. Для ума этот символ ничего не означает. Но когда дело касается духовного роста, он значит чрезвычайно много. Вся музыка, особенно классическая музыка, пытается передать звук тишины, чтобы даже те, кто еще не соединился со своим существом, могли испытать нечто подобное. Но подобное — это не то же самое. Это весьма отдаленное эхо. Даже величайший музыкант вынужден использовать звуки, и как бы красиво он ни сочетал их, ему не удастся стать полностью безмолвным. Между звуками он оставляет интервалы тишины. Вся музыка заключена между звуком и тишиной. Тот, кто ничего не понимает, слышит звуки, а тот, кто понимает, слышит тишину между звуками. Настоящая музыка заключена в этих паузах. Музыкант не создает музыку. Он просто выстраивает звуки и оставляет между ними паузы, чтобы вы могли испытать нечто похожее на переживание мистика. Ом это одно из величайших достижений искателей истины. Были случаи, которые кажутся абсолютно невероятными, но они вошли в историю. Когда тибетский мистик Марпа умер, его ближайшие ученики сидели вокруг него. Смерть мистика имеет такое же огромное значение, как и его жизнь, а может, даже и большее. Если у вас есть возможность находиться рядом с мистиком в момент его смерти, вы можете пережить много необычного. Его сознание покидает тело, и если вы бдительны и осознанны, то сможете почувствовать новое благоухание, сможете увидеть новый свет, услышать новую музыку. Когда Марпа умирал, он находился в храме. Внезапно все его ученики испытали потрясение. Откуда-то исходил звук «Ом». Они оглядывались по сторонам, пытаясь понять, откуда он. В конце концов они поняли, что звук исходил не снаружи, а из тела Марпы. Они убедились в этом, приложив уши к его ногам и рукам. И не могли поверить. Все его тело издавало вибрацию Ом. Мар слышал этот звук на протяжении всей своей жизни, с того самого момента, как стал просветленным. Из-за того, что он постоянно слышал Ом, этот звук пропитал все его тело. Все клеточки его тела сонастроились и завибрировали на единой частоте. Подобное происходило и с другими мистиками. В момент смерти, когда все приходит к своей кульминации, внутреннее начинает излучаться. Но люди в наивысшей степени слепы и глупы. Зная о том, что мистики слышат музыку тишины и называют ее Ом, они начали повторять Ом как мантру, думая, что повторяя ее они тоже услышат тишину. Повторяя мантру, вы никогда не услышите ее, потому что пока вы произносите слова, оказывается задействованным ваш ум. И, возможно, я первый, кто говорит об этом. Веками людей учили «повторяйте ум. Но это создает ложный опыт, и вы можете потеряться в ложном, так никогда и не познав реальное. Я предлагаю вам не повторять это слово, а просто быть тихими и слушать. Когда ваш ум затихнет и успокоится, внезапно вы услышите, как внутри вашего существа неуловимо, подобно шепоту, рождается звук Ом. Когда он появляется сам по себе, это совершенно другой звук. Он трансформирует вас. Современная физика утверждает, что все в мире состоит из электрической энергии. Даже звуки — это не что иное, как электрические волны. Физики смотрят с внешней стороны. Мистики утверждают обратное. Но я не вижу здесь противоречий. Мистики говорят, что все существование состоит из безмолвного звука Ом. И даже электричество или огонь – ничто иное, как форма этого звука. На Востоке об этом знали. Там существовали музыканты, которые могли силой своей музыки зажечь свечу. Как только звук достигал незажженной свечи, возникало пламя. В древние времена это было проверкой. До тех пор, пока музыкант не мог извлечь из незажженной свечи свет, огонь, пламя – его не признавали мастером. Он оставался просто любителем. Объяснения физиков и мистиков кажутся различными, но между ними нет таких уж противоречий. Различие возможно всего лишь в интерпретации, поскольку мистик смотрит изнутри, а физик – снаружи. То, что физик считает электричеством, мистик воспринимает как музыку всего мироздания. Но они оба говорят об одном и том же, но на разных языках. Но если нужно будет выбрать, я выберу мистика, потому что он познает этот опыт в самом центре своего существа. Его опыт — это не просто эксперимент с внешними объектами. Его опыт — Это эксперимент с собственным сознанием. А сознание – это самая суть бытия. Эта мантра таит в себе много секретов. Первый бессловесный звук – Ом, а последний – Хум. В начале цветение, а в конце – семя. Суфии не использует полное имя Бога. Аллах, так его называют мусульмане. Суфии говорят Аллаху. И постепенно Аллаху превратилась просто в Ху. Ху. Обнаружилось, что звук Ху ударяет непосредственно в жизненный центр, который находится чуть ниже пупка. Через пупок вы были соединены с матерью. Прямо ниже пупка находится источник вашей жизни. Просто попробуйте. Скажите «ху», и чуть ниже пупка вы ощутите толчок. Вот почему мы используем этот звук в динамической медитации. Это было открытием суфиев, но можно использовать и тибетский способ. Вместо «ху» можно говорить «хум». «Ху» звучит несколько грубо, «Хум» звучит мягче. Однако более мягкий способ требует больше времени для подъема энергии. Возможно, в климатических условиях Тибета более мягкий звук подходил идеально. Им не нужен такой грубый звук, чтобы пробуждать жизненный центр. Но в жарких аравийских пустынях суфийские мистики использовали «Хум». Когда я работал над динамической медитацией, у меня был выбор – использовать хум или все же ху. Я попробовал оба звука и обнаружил, что для условий Индии ху подходит больше, чем для более холодных, высокогорных районов Тибета. Там многое по-другому, и для них подходит как раз звук хум. Хум – это удар, который помогает создать внутри вас Ом. Если вы ударяете по своему семени жизни, оно начинает погружаться в землю. И в итоге прорастают зеленые листья и побеги. Между Ом и Хум находятся мани означающие алмаз и цветок лотоса. Не думаю, что существуют слова, способные выразить переживание наивысшего блаженства лучше, чем мани падме. Вы должны представить это. На востоке лотос – самый красивый и самый большой цветок. И если ранним солнечным утром вы положите в него алмазы, то сможете пережить потрясающе красивые мгновения. Цветок лотоса с алмазами. Очень сложно передать словами опыт запредельного, но тибетские мистики постарались. Много всего было сказано по этому поводу, но «алмаз» в лотосе, кажется, является наилучшим выражением, потому что это самое великое, самое прекрасное переживание, и, чтобы его описать, было выбрано самое красивое из всего, что существует в обычном мире. «Лотос» и «алмаз» — это просто видимое выражение красоты, которую вам предстоит увидеть внутри себя. Мантра Ом Мани Падма Хум содержит в себе целую философию. Начните с Хум, с последнего звука. Тогда Ом наполнится собственным неповторимым звучанием. И когда ваше внутреннее существо наполнится звуком тишины, вы снова переживете прекрасные мгновения, увидев лотос и алмаз в лучах восходящего солнца. Алмаз искрится и переливается. А лотос такой мягкий, такой женственный, такой нежный, несравнимый ни с каким другим цветком. Для мистиков лотос стал важным символом. Должно быть, вы видели статуи Гаутамы Будды, сидящего на цветке лотоса. Они символически обозначают то, что Будда достиг наивысшего. Его внутренний лотос, Зацвел Не только лотос цветет Но и алмаз Спрятанный в нем Скрытый внутри него Когда лотос раскрывает свои лепестки Вы обнаруживаете алмаз Кахинор. Алмаз отличается особой прочностью Вот почему он был выбран Это символ вечности Алмаз не знает смерти Он будет существовать всегда, он бессмертен. И это переживание тоже красиво и бессмертно. Но, к сожалению, Тибет пережил мрачные времена. Монастыри были закрыты, а искатели истины отправлены на работу в трудовые лагеря. Единственная страна в мире, которая действительно трудилась, чьи гений и понимания были направлены только на одно – на изучение внутреннего мира человека и его богатств Было разрушено коммунистическим вторжением в Тибет Этот мир настолько безобразен, что никто не возражал против этого Наоборот, поскольку Китай был большим и могущественным государством Даже Америка подтвердила, что Тибет должен входить в состав Китая Это полнейшая ерунда и все только потому, что Китай могущественный, и каждый хочет, чтобы он был на его стороне. Даже Индия не возражала. Тибет был величайшим и прекрасным экспериментом. В нем не было даже оружия, армии, чтобы воевать. Тибетцы никогда об этом не задумывались. Их единственной задачей было внутреннее паломничество. Ни в одном другом месте на Земле не было приложено столько усилий для постижения природы человеческого существа. Каждая семья в Тибете отправляла старшего сына в какой-либо монастырь, где ребенок должен был медитировать и приближаться к освобождению. Для каждой семьи было счастьем, если хотя бы один из ее членов 24 часа в сутки усердно работал над своей внутренней сущностью. Остальные члены семьи тоже работали над собой, но не могли уделять этому все свое время. Им нужно было заботиться о пище, одежде, жилье. А в Тибете это непросто. Климат не очень благоприятен. Жизнь в Тибете – это невероятная борьба. Но, тем не менее, каждая семья отправляла своего первого ребенка в монастырь. Там были сотни монастырей, и эти монастыри не стоит сравнивать с католическими монастырями. Нигде в мире не существует подобных монастырей. Они преследовали только одну цель – научить человека осознавать себя. В течение нескольких веков были разработаны тысячи методов, способствующих тому, чтобы ваш лотос распустился, и вы могли обнаружить свое главное сокровище – алмаз. Это символический образ. Но разрушение Тибета должно считаться значительным поворотом в истории. Особенно сейчас, когда люди становятся более сознательными, а человечество – более человечным. Тот факт, что Тибет попал в руки материалистов – не верящих, что внутри вас что-то существует. Это огромная катастрофа. Материалисты считают, что человек создан только из материи, а сознание – ее побочный продукт. И все эти умозаключения делаются без реального опыта внутренних переживаний. Это просто логическое, рациональное философствование. Ни один коммунист в мире не медитировал, но, что странно, все они отрицают внутренний мир. Никто не задается вопросом, как может существовать внешнее, если нет внутреннего. Они существуют вместе, они неразделимы. Внешнее – это просто защитный слой для внутреннего так как то, что внутри, очень деликатно и чувствительно. Однако внешнее признается, а внутреннее отрицается. И даже если в каких-то случаях внутреннее признается, то здесь, в этом мире, где всем правят грязные политики, внутренний опыт используется для отвратительных целей. Буквально на днях я узнал, что в Америке солдат обучают медитации, для того, чтобы они могли сражаться без нервных срывов, не впадая в безумие и не чувствуя страх. Теперь они могут в молчании лежать в окопах с полным спокойствием и хладнокровием. Никто из практикующих медитацию никогда бы не подумал, что она может использоваться в военных сражениях. Но в руках политиков все становится отвратительным. И медитация не исключение. Сейчас в военных лагерях Америки солдат учат медитировать, чтобы те, убивая людей, оставались более невозмутимыми и спокойными. Но я хочу предостеречь их. Это игра с огнем. Вы не совсем понимаете, к чему может привести медитация. Ваши солдаты станут настолько невозмутимыми и спокойными, что просто бросят оружие и откажутся убивать. Медитирующий человек не может убивать. Медитирующий человек не может быть разрушительным. Поэтому в один прекрасный день американцы будут удивлены. Их солдаты потеряют интерес к войне. Война, насилие, убийство, уничтожение миллионов людей – все это невозможно, если человек знаком с медитацией. Тогда он знает не только себя, он знает также и другого человека, которого он убивает. Они – братья, они оба принадлежат к единому океану существования. Но американцы идут по опасному пути. Они не понимают этого. И хорошо, это должно их остановить. Как только медитация распространится среди американских солдат, эти солдаты – Станут искателями. Поэтому я чрезвычайно счастлив, что они ничего не понимают в медитации. Они только слышали, что медитация приносит людям спокойствие и хладнокровие, после чего они могут идти в бой без страха и без оглядки. Медитация создает ощущение бессмертия, поэтому страх исчезает но она приносит ощущение не только собственного бессмертия, но бессмертия каждого. Смерть – это выдумка? Так зачем зря тревожить людей? Они будут жить, их невозможно убить. Даже ядерное оружие не сможет уничтожить их. У Кришны в Пхагавадгите есть красивое изречение. «Никакое оружие не может уничтожить меня, и никакой огонь...» не может меня сжечь. Да, тело будет сожжено, но я не есть тело. Медитация впервые дает вам ощущение вашей истинной реальности. Если бы человечество было немного более понимающим, Тибет был бы освобожден, потому что это единственная страна, посвятившая почти две тысячи лет тому, чтобы все глубже погружаться в медитацию. Тибет способен научить весь мир чему-то чрезвычайно необходимому. Но коммунистический Китай пытается уничтожить все, что было создано тибетцами за две тысячи лет. Все их приемы, все их методы медитации, весь их духовный климат – все было отравлено и загрязнено. А ведь жители Тибета – простые люди, они не могут защитить себя. У них нет ни танков, ни бомб, ни самолетов, ни армии. Невинная нация, которая жила без единой войны в течение двух тысяч лет. Они никого не тревожили. Они так далеко ото всех, что даже добраться туда нелегко. Они живут на крыше мира. Их дом — это высочайшие горы, вечные снега. Оставьте их в покое. Китай ничего не потеряет, но весь мир получит пользу от их опыта. А миру понадобится опыт Тибета. Мир пресытился деньгами, властью, престижем, всем тем, что создали наука и технология. Людям все это надоело. Им это больше не нужно. Люди в развитых странах больше не интересуются сексом, больше не интересуются наркотиками. Положение ухудшается, и странное отчаяние, словно темное облако, опускается на развитые страны. Глубокое разочарование, бессмысленность и тоска. Этим людям необходима другая атмосфера. Атмосфера медитации, чтобы разогнать все эти облака и впустить в свою жизнь новый день, новый рассвет, новое восприятие самих себя обнаружить свою истинную сущность. Тибет нужно было оставить как экспериментальную лабораторию по исследованию внутреннего мира человека. Но ни одна нация в мире не выступила против этой ужасной атаки на Тибет. А Китай не просто атаковал, он присоединил Тибет к себе. Тибет на современной карте мира – это территория Китая. И мы еще считаем этот мир цивилизованным, в то время как невинные люди, не причинившие никому вреда, подвергаются уничтожению. А вместе с ними уничтожается нечто большее, имеющее огромное значение для всего человечества. Если бы человечество было хотя бы немного более цивилизованным, каждая нация выступила бы против агрессивной политики Китая отношению к тибету. Это нападение материи на сознание, нападение материализма на духовные высоты. Слово мантра нельзя перевести на английский или любой другой западный язык, но его значение, его смысл можно объяснить. Мантра это не просто что-то, что нужно произносить. Это не проговаривание Мантра – это нечто, чему нужно позволить опуститься глубоко в ваше существо, подобно тому, как корни дерева уходят глубоко в землю. Чем глубже корни проникают в землю, тем выше дерево тянется к небу. Мантра – это что-то вроде семени, которому нужно дать возможность проникнуть в вашу сущность, так, чтобы оно смогло пустить корни к истокам вашей жизни – а затем и к всеобщему источнику жизни. Потом высоко в небо потянутся ветви и листья, а когда придет нужное время, когда придет весна, они покроются тысячами цветов. Пока дерево не расцвело, оно не знает блаженства. Оно чувствует, как будто чего-то не хватает. Вы можете обладать всеми радостями и богатствами мира, но пока вы не узнали себя, пока ваш внутренний лотос не распустился, вы будете испытывать чувство нехватки чего-то. Вы можете не знать точно, чего именно вам не хватает. Но чувство, будто что-то упущено, что я несовершенен, что я не нецелостен, что я не являюсь тем, кем хочет меня видеть существование, это чувство неудовлетворенности изводит каждого. Только расширение вашего осознания поможет вам освободиться от этого чувства, от этой ноющей боли, от этой тоски, от этой тревоги. Даже такие люди, как Ясперс, Кьеркегор, Хайдегер, Марсель, Жан-Поль Сартр, величайшие умы Запада, сходятся во мнении, что жизнь – это не что иное, как скука, тревога и беспокойство. И... Она бессмысленна. Что абсолютно бесполезно искать какое-то счастливое место. Такого места не существует. А когда такие великие философы приходят к подобным выводам, обычные люди вслед за ними думают точно так же. Но, что бы они ни говорили, все полностью неверно. Потому что никто из них никогда не медитировал. Никто из них никогда не проникал в свою внутреннюю реальность. Они находятся лишь в своих головах. Они даже не проникли в свое сердце. Что же говорить о постижении внутренней сущности? Что же говорить о растворении мирозданий? Пока вы не растворитесь во Вселенском океане, как капля росы, вы не обретете смысл. Вы не обретете ваше истинное достоинство. Вы не узнаете, что существование изливает на вас так много радости и торжества, что его невозможно удержать в себе. Вы должны им поделиться. Вы становитесь облаком, которое переполнено дождем и не может не изливаться. Человек глубокого понимания, человек интуиции, человек который постиг свою сущность, становится дождевым облаком. Он не только наполнен счастьем сам, но он становится источником счастья для всего мира. Эта тибетская мантра «Ом Мани Падмахум» является сжатой формулировкой всего внутреннего паломничества человека. Она рассказывает, с чего начать поиски. Что случится, когда цветок распустится? И какие сокровища вас ждут впереди после достижения предельного опыта? Восточные языки уникальны тем, что позволяют создавать краткие высказывания, в которых умещается смысл целых писаний. Когда появились эти мантры, письменности еще не существовало. Люди были вынуждены запоминать их. И, естественно, лучше запоминались короткие изречения. Когда же возникла письменность, эта лаконичность исчезла. Теперь можно было писать объяснение страница за страницей. Но задумывались ли вы, когда вы получаете длинное письмо, что чем длиннее это письмо, тем меньше в нем значимости? А когда вы получаете телеграмму, в которой всего 8-10 слов, то ее значение и воздействие огромны. Мантры – это телеграммы. Их можно легко запомнить, их можно передавать от одного поколения другому, не боясь, что они будут искажены. Не нужно повторять мантру. Нужно постичь ее смысл и позволить этому смыслу раствориться в вас. Сядьте в тишине. Будьте предельно молчаливы и неподвижны. Наблюдайте за вашим умом. Будут появляться мысли, но когда вы станете безмолвными, мысли исчезнут, и внезапно вы услышите гудящий звук. Этот звук исходит не из вас. Он исходит из самого центра бытия. Это звук небес, звук космоса. Это звук, издаваемый Вселенной. Это признак ее жизненности. Он вибрирует танцем и музыкой. Он пожалуй, величайший символ во всем мире.